Глава четвёртая. «Потому что вы медлите», — хмыкнул я, глядя прямо в глаза полковника. Семёныч и Маша заметно напряглись. «А вдруг я записывал весь наш разговор, чтобы потом предъявить его в суде, как неопривержимые доказательства? Ты не думал об этом?» «Думал. И считаю это правильным выбором. Но, как вы сказали, мы до сих пор не в наручниках, а на камерах». Я кивнул в сторону компьютера Семёныча. «Что-то незаметно ни одной полицейской машины. Получается, либо вы думали справиться с нами в одиночку, либо всё это просто фарс». Эх! Улыбнулся полковник и подошёл ближе. «Молодец, Влад». Похлопал по плечу. «Делаешь успехи, что не может не радовать». После чего развернулся к остальным и встал так, чтобы видеть всю нашу троицу». «Мне нужны все документы, что вынесли из дома Юдовой. А также...» Взглянул на Вагнера. «То, что могло быть у нее. Ты ведь знал, на кого она еще планировала собрать компромат?» «Таких практически не было», — отозвался он. «Если Екатерина что-то хотела, то это выполнялось сразу же». «Ладно, тогда сделайте мне копии того, что есть. Думаю, там найдется много интересного». «Анатолий Сергеевич». Я обратился к говорившему, скрестив на груди руки. «Вы обещали поделиться информацией о карантине. Помните?» «Конечно», — пробормотал он. Вновь осмотрелся и нервно дернул уголком губ. «У вас закурить нельзя?» «На улице», — ответил Семенович. «Здесь вентиляция плохая». Полковник достал из кармана помятую пачку сигарет и выудил одну из них. «Хорошо», — указал в сторону выхода. «Пойдем, Влад, поболтаем». «А мы?» — обиженно насупилась Маша. «Подождите здесь», — ответил Ржевский. «Я понимаю, вы команда, но мне надо поговорить с ним один на один. Это личное». После его слов внутри у меня все сжалось. Такое начало мне совсем не нравилось. «Так что случилось в столице?» — вновь спросил я, когда мы оказались снаружи. Ночная прохлада заставляла ежиться, Но пришлось терпеть столь мелкие неприятности. В подвалах Юдовой было в разы холоднее. Правда, там я не стоял на месте, как сейчас. Но все же... Много чего, Влад. Пробормотал Ржевский, выпуская из легких клубы дыма. Во тьме мелькнул огонек сигареты, когда полковник снова затянулся. Я сам до конца не разобрался. Честно говоря, там до сих пор не понимают, с чем именно столкнулись. «Говорите загадками». «А ты спроси у своего Абсолюта. Может, и с этим делом нам поможет?» «Нет». Я покачал головой. Он даже про Ваню ничего не сказал. «Ваня...» Протянул Ржевский. «Да, жалко мужика». «Я не верю в его смерть. Это подстава». «Думаешь?» Полковник перевел на меня заинтересованный взгляд. «Из чего ты это взял?» «Ну, мне так кажется». Я пожал плечами. «Как-то странно все выглядит». «А чего здесь странного?» Полковник не понял меня, но напирать не стал. Задумавшись на секунду и сделав еще одну затяжку, он снова заговорил. «Когда умерла моя жена, то я тоже не сразу в это поверил. Терять родных – это самое тяжелое, что можно придумать». «Да», – кивнул я, смотря в ночное небо. «И все же я верю, что все они живы». «Возможно, не стал отрицать Ржевский». «Прости, Влад, но о твоих родителях я ничего сказать не могу. Их до сих пор не нашли. А вот сам город...» Полковник заметно нервничал. «Там просто жуть, что творится. Погибли уже сотни человек. Несколько тысяч больны. И это только то, о чем мне рассказали». «Больны?» Я повернулся к собеседнику. «Но чем?» «Без понятий». Он развел руками. «В том-то и дело». Как мне рассказали, несколько дней назад в канализации произошел выброс неизвестного вещества. Оно стелилось по дорогам белым туманом, но никто на это не обращал внимания, пока не появились первые жертвы. Выглядело как обычная астма, но вскрытие показало, что легкие людей попросту рассыпались прахом. Единственное, что радует, эта хрень передается только при близких контактах. «Радует?» – удивленно спросил я. Да, ты лишь представь, что было бы, если б зараза передавалась по воздуху. Но даже с этим фактором мы имеем настоящий хаос в городе. Почему тогда ничего неизвестно? По новостям передают, по новостям передают то, что им велели передавать. Столицу окружили кордоном, военные мониторят все, что только можно. Император давно оттуда уехал. Никто не хочет паники, Влад». Лекарства от болячки уже нашли и активно прививают население. Но сам понимаешь, если о таком узнают остальные, то будет слишком шумно. Император этого не хочет. Но гибнут же люди. Да, но они умирают каждый день, и тебе это следует знать. Прож меня суровым взглядом. Ситуация улучшается, можешь мне поверить. Жители столицы практически излечились, хотя в больницах до сих пор остается множество пациентов. Лекарство экспериментальное, потому что создалось слишком быстро. Но оно помогает. Никто не знает, что произошло на самом деле и что вырвалось на поверхность. Именно поэтому информация не распространяется. Конечно, было множество прецедентов, когда появлялись всевозможные слухи о карантине. Но они пресекались на корню. Пойми, так надо, чтобы остальные жили спокойно. В счастливом неведении... Саркастично переспросил я. Может, и так. Разговор полковнику нравился все меньше. Влад, думаешь, мне по нраву такие дела? Но есть приказ сверху, и надо сказать, я с ним полностью согласен. У больных есть родственники, которые помчатся туда, сломя голову. К примеру, как Ольга. И как только встретят своих родных, тот час заразятся. В итоге все, что делали доктора, коту под хвост. «Получается, что на зараженных уже поставили крест?» «Не совсем так». Вздохнул Ржевский и потушил ботинком окурок. «Им помогают, как только могут. И, как я уже сказал, сам выброс ликвидирован. Лекарство найдено. Осталось лишь разобраться с последствиями. Не нервничай, все наладится». «Уж простите, но не вам об этом говорить, когда Алена здесь под боком, а мои родители вообще непонятно где». Как только вакцина пройдет, все исследования, и станет совершенно безопасной, то дадут отмашку. Уверен, все произойдет уже на днях. Да, информация быстро просочится в каждую щель. Мир загудит об этом, словно осиный улей. Но пока что просто успокойся. Вновь положил руку на мое плечо. Я помогу, чем смогу. Конечно, если ты пойдешь на контакт. Я недовольно хмыкнул. Слишком пафосно. Но в то же время именно этой поддержки мне и не хватало. Было стыдно признаться самому себе, что в одиночку мне не вытянуть. И хочется, чтобы рядом был кто-то близкий. Ржевский давно знаком с нашей семьей. И он, как никто другой, подходит на эту роль. «Хорошо», — кивнул я. «Но это можно было бы рассказать и остальным». «Вот и сам расскажешь», — ответил с улыбкой полковник. «Я просто не хотел смешивать общее и лишнее». «Все же этот разговор касался и твоих родителей». «Да», – печально выдохнул я. «Согласен». «Итак, дамы и господа», – Ржевский хлопнул в ладоши, когда мы спустились в подвал. «Какие у нас дальнейшие планы?» «Может, стоит выспаться?» Первый ответила Маша, зевая. «К тому моменту, когда мы с полковником завершили разговор, Семеныч с подругой приготовили кофе. Конечно, растворимый, но на тот момент он был величайшим напитком». Женщина протянула каждому из нас по пластиковому стаканчику с ароматной жижей. «Что?» — возмущенно спросил Семёныч, видя вопросительный взгляд полковника. «Чем богаты, тем и рады». «Наверное, это и будет нашим первым шагом», — улыбнулся я, сделав маленький глоток. Язык слегка обожгло, но от этого было только приятно, так как я успел задубеть. «Оставим здесь всё так, чтобы можно было жить». «Согласен». Кивнул Ржевский. «С этого и начнем. У меня кое-что завалялось в гараже. Думаю, вам понравится». Он подмигнул сладкой парочке, так как Маша вновь взобралась на колени Вагнера. «Завтра нам надо будет проследить за Онегином и выловить его, пока он трезвый». Продолжил я перечислять планы. Подписать договор на строительство клуба и вырвать у него деньги. «Думаешь, это будет так сложно?» — поинтересовался полковник. Без понятия, но я еще не видел наркомана, который добровольно расстается с богатством. Тоже верно, согласился мой собеседник. Кстати, раз уж речь зашла о раненых, то, может, поведаете, почему на вас напали в переулке? Вы разве забыли о банде Гарика? переспросила Маша. Это же они были, узнали машину. С этими словами она хлопнула Семеновича по макушке. «Додумался он, блин, молнии на внедорожнике!» «Каюсь, каюсь!» — пропыхтел он. «Но ведь классно же выглядело!» оно-то классно!» — улыбнулся я. «Но уж слишком запоминается!» «Ладно, я все исправлю!» — взмолился Семенович, видя, как его подруга уже занесла ладонь над его бедной головой. "Тот же!» — довольно хмыкнула она и уселась поудобнее, отчего Вагнер слегка обомлел. «Так-с!» Аржевский щелкнул пальцами. «Получается, что и с Ардусяном надо разобраться». «У вас есть какие-то идеи?» — переспросил я. «Пока нет». Он покачал головой и строго посмотрел на меня. «Но убивать мы его не будем. Живым он принесет больше пользы. Хотя...» Эта мразь столько нервов мне вымотала, что своими бы руками придушил. «Что-то случилось?» «Был у нас рейд недавно, с месяц назад. Проверяли порты. Нам доложили, что там контрабанду в колесах везут. Мы ее нашли, так же, как и десяток вооруженных головорезов. Мы-то их положили, но в тот день я потерял двоих отличных парней». А потом оказалось, что все это затеял Гарик. «Я уже догадался, чем закончится история Ржевского». «Да», — ответил он, сжав кулаки. «Правда, выкрутился, как всегда». Он как глиста постоянно ускользает. «Весьма точное сравнение», — рассмеялась Маша. «Вот поэтому я не знаю, что делать», — задумчиво произнес полковник. «Но что-то сделать просто необходимо». «Ребят, может, днем все обсудим?» — предложил Семенович, тоже зевая, но при этом крепче прижимая к себе Машу. «Утро вечера мудренее». «Ах ты ж, старая скотина, решила от нас избавиться, чтобы отдохнуть как следует». Я улыбнулся, наблюдая за этой картиной. Но в чём-то он был прав. За сегодня много чего произошло, и пора было отдохнуть. «Согласен». Ржевский поставил на столик недопитый кофе и обернулся ко мне. «Я тебя подброшу. Буду весьма признателен». Машина плавно остановилась недалеко от моего дома, и я вновь услышал в свой адрес порцию брания. «Влад!» — рычал от злости полковник. «Первым делом проложите к ангару дорогу, иначе вся техника там заглохнет, и придется строить клуб где-то по пути». «Сделаем, Анатолий Сергеевич», — хмыкнул я в ответ. «Спасибо, что подвезли». «Да куда ж я теперь денусь?» Он снова достал сигарету и прикурил ее. «Ладно, Влад, до завтра. Выспись, в школу все равно не идти». «Обязательно», — кивнул я и выбрался наружу отцепив велосипед от багажника полицейской машины и, попрощавшись с полковником, направился домой. Ноги гудели так, будто я пробежал марафон, а в голове царил настоящий сумбур из сотен различных мыслей. Все же этот день был весьма плодовитым на приключения. Вот только спокойная жизнь мне не светила, ведь стоило мне войти в коридор и разуться, как кто-то включил свет, ослепив меня и сурово произнес. «И как это понимать, Владислав?» Поморгав пару раз, я все же смог разглядеть свою учительницу. «Да вы издеваетесь!»